Глава 3. Папа, проныл Дракоша. Модельное агентство взяло меня в рабство. Что именно случилось? спросил я, отойдя в безлюдный переулок и поманив его за собой. Дракоша вытер слёзы крыльями, жалобно взхлипнул и протараторил: "Они не дают мне отдохнуть, заставляют работать и ездить на съёмки". А когда я говорю, что хочу поспать, они мне подносят договор. Говорят, что я его подписал и теперь обязан работать. Но я ведь его вообще не читал. Он зарыдал пуще прежнего, а когда немного перевёл дух, но я обеднечал. Его лира читала, и Вера тоже. Они прочитали договор и сказали, что всё хорошо. Они продали меня в рабство. Что-то в его рассказе не сходилось, как будто он упускал несколько очень важных деталей. Возможно, случайно, а возможно, специально, чтобы выглядеть в более приглядном свете. «Не переживай, я со всем разберусь. Если тебя действительно взяли в рабство, я тебя освобожу, и они очень сильно пожалеют о своем поступке». «Спасибо, папа!» Захлопал влажными глазами Дракоша, но в глубине его зрачков я заметил промелькнувший страх. Я достал телефон и набрал Леру. Она подняла трубку после второго гудка. "Здравствуйте, господин", поздоровалась она. "Что-то случилось?" "Судя по всему, Дракоша вот утверждает, что ты продала его в рабство". "Что?" пролепетала Лера. "Что?" раздался на фоне возмущённый голос Веры. в рабство модельному агентству, добавил я и уточнил. Это о чём-нибудь вам говорит? Модельному агентству значит, грозно повторила Лера и прокричала: "От чего у меня заложило ухо? Ты мелкий негодник, ты где-то рядом крутишься. Слышишь меня? Я тебе хвост откручу, когда вернёшься в гребешки, а потом внукам Михалыча отдам, когда они приедут к нему на выходные". В рабство продала, значит? Вот так и Я хитрым, противным дракончиком, чтобы они потом тебе ещё и обвинили во всех смертных грехах. Ну, может, и не продал, а, пробормотал дракоша, виновато потупившись. Ну, точно не предупредил, что придётся так много работать. Я строго посмотрел на дракошу и хмыкнул. То есть всё-таки не рабство. Вообще-то очень похоже, надулся он. «Этот чешуйчатый лугунишка захотел стать знаменитым», – сдала его с потрохами Лера. Он состряпал кучу безграмотных резюме и разослал во все школы и агентства, адреса которых нашел в интернете. Ему повезло, что он не нарвался на мошенников, и им заинтересовалось действительно крутое модельное агентство. Директор этого агентства загорелся идеей, что у него единственного будет работать настоящий разумный дракон, и предложил вашему фамильяру выгодный контракт. Очень выгодный. А потом начинающие модели и актёры могут только мечтать. За хорошую зарплату, усмехнулся я. Конечно, обижаете. Мы с сестрой прошарстили договор вдоль и поперёк в поисках пунктов, написанных мелким шрифтом и всяких подводных камней. Однако всё было чисто. А длина рабочего дня оговорена 6 часов. Ни на секунду не задумывшись, оторопортавала Лера. А что у меня выходные в неделю? Да я сама готова в такое рабство пойти. «И я!» – поддакнула издалека Вера. «Что скажешь в свое оправдание?» – я повернулся к Дракоше. «Шесть часов очень много!» – он шмыгнул носом. «Я не знал, что шесть часов – это настолько много, когда подписывал договор. А после вкусного обеда так спать хочется. А мне не дают заставлять сниматься. Это не честно. Я думал, знаменитости просто раздают автографы и тратят деньги». и что их очень сильно любят». «Можно ли расторгнуть договор?» — поинтересовался я у Леры. Но Дракоша не дал ей слова сказать, а беспокойно захлопал крыльями и воскликнул. «Не надо расторгать договор, я буду работать!» Я вздохнул, попрощался с Лерой и, скинув звонок, присел перед Дракошей на корточке. «А вот теперь просто объясни мне, зачем ты устроил это представление?» Я думал, ты напугаешь злого начальника, и он позволит мне спать после обеда, признался Дракоша. Прости. Прощаю. Я пощекотал его под подбородком. Если случится что-то серьёзное, то я хочу, чтобы ты пришёл ко мне за помощью. Не прятался, не скрывал, не обманывал. Просто пришёл и выложил всё как есть. Но я уже разберусь с тем, что ты натворил. Но давай договоримся на будущее. По такой ерунде, как сегодня, ты меня не беспокоишь. К тому же, в этой ситуации я тебя не поддержу, потому что ты устроился на работу. Довольно такой лёгкой работы, которая поможет тебе осуществить мечту, и получаешь за это хорошие деньги. Так что здесь я могу посоветовать тебе только одно: высыпайся, пожалуйста, ночью. Хорошо, Хорошо" кивнул Дракоша. Мы попрощались, и я продолжил путь до общаги. На входе в здание я столкнулся с Александром Ильичом. ректором Московского университета магических технологий. Увидев меня, он всплеснул руками, схватил меня за локоть и, развернувшись на 180°, градусов, потащил меня куда-то по тёмному коридору. Я устал и был в плохом настроении, поэтому просто вырвался из его хватки и отступил, чтобы он не смог меня достать. Невоспитанный, впрочем, как и твои дружки, с осуждением цокнул языком Александр Ильич. Дружки? я приподнял брови. Он нахмурился и ткнул в меня пальцем. "Не притворяйся идиотом. Я всё про вас знаю. К расследованию привлекли городскую полицию. Она выведет всю твою компанию на чистую воду. Вы инсценировали отравление, а потом выставили мою баскетбольную команду на посмешище. Вы у меня все попляшете. Я и тебя посажу, и твою разоволосую девку за клевету и нарушение спортивных правил с целью получения личной выгоды". Немедленно следуй за мной, иначе я тебя свяжу и всё равно доставлю к следователю, я мрачно на него уставился. На секунду перед глазами промелькнула картина жестокой расправы. Я удовлетворённо прикрыл веки, наслаждаясь тем, как в моей фантазии у Александра Ильича отлетает голова и его все стороны брызжет кровь. Досчитав до 10, я успокоил разбушевавшееся в обращении и молчике внул. Хм, кажется, я не смог удержать нейтральное выражение лица, потому что ректор внезапно заткнулся и как-то насторожился. Указав подбородком на чёрную дверь в конце коридора, он пошёл вперёд, чеканя шаг. Я последовал за ним. В комнате за чёрной дверью находились девять человек: незнакомый мне мужчина, Кристина, Егор, Саша, София, рыжий Никита, один из его прихлебателей. Владимир и Виктор Викторович. Незнакомый мужчина, видимо, следователь. Беседовал с Кристиной. «Вот он!» — гаркнул Александр Ильич и подтолкнул меня в спину. «Я про него вам говорил. Я навел справки. У него есть фамильяры. С их помощью он надурил мою баскетбольную команду». «Умейте проигрывать!» — издевательски протянул Владимир. «Щенек, не смей <с> мне дерзить!» — прошепел Александр Ильич. Или что, погрозите мне пальчиком, прямо как своим студентам, которые нарушают закон, ухмыльнулся Владимир. Пожалуйста, успокойтесь, прервал их зарождающийся спор Виктор Викторович. Поддерживаю, сказал следователь, и магией подвинул для меня стул. Присаживайтесь, Марк. Никогда с вами не встречался, но у меня уже создалось ощущение, что знаю вас всю жизнь. Александр Ильич очень много о вас рассказывал. Кажется, он ваш преданный поклонник. Ага, из тех, что присылают в конверте сибирскую язву, скривился я. Вы мне объясните, что произошло? Ничего нового, развёл руками следователь. Можно сказать, что это экскурсия в прошлое, в тот день, когда баскетбольная команда Академии Романовых отравилась полным составом. Вы появились весьма вовремя, я как раз собирался перейти к моей любимой части эликсиру правды. «Я уже вижу очертания правды, но, чтобы убедиться... Кстати, у вас действительно есть фамилиары?» «Да». «Согласитесь ли вы, чтобы они тоже прошли допрос под эликсиром правды?» «Конечно, мне нечего скрывать», — ответил я безразлично. Дракоша, благодаря своему происхождению, мог легко побороть влияние почти любого зелья. А для крабогнома эликсир «Правда» был вкусным лимонадом, не больше». Я покосился на Никиту и его прихвостня. Они заметно побледнели и напряглись. Что они ожидали, что за это дело всерьёз возьмётся полиция? Ладно, честно говоря, я тоже не ожидал. Но важную роль тут сыграло то, что Никита промахнулся с дозировкой и чуть не сделал 9 человек инвалидами. А это уже причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на убийство. На такое глаза никто не закроет. К тому же на беду Никита Александр Ильич жаждал справедливости. Он был уверен, что я – жулик и проходимец. Поэтому он всячески форсировал расследование, даже не догадываясь, что каждым словом закапывает собственных студентов все глубже и глубже. Следователь выгнал всех в коридор и начал вызывать нас по одному. Я подрубил свою первую ранговую способность и усилил чувствительность нервных окончаний в ушах. так, чтобы усилить слух, но не вызвать дискомфорта. Первым пошел Егор. «Вы играли честно?» «Да. Почему вы согласились заменить отравившихся игроков? Ведь вы никогда не занимались баскетболом. Люблю помогать людям». Далее следователь позвал Кристину. «Вы использовали магию, чтобы закинуть мяч в кольцо?» «Нет». «А кто-то из вашей команды?» «Мне о таком неизвестно». Сашей и Софией прошел плюс-минус такой же разговор, и настал мой черед. Я прошел в комнату, выпил эликсир «Правда» и уселся напротив следователя. Ледяной дракон подарил мне ментальную защиту, так что подобные зелья не оказывают на меня почти никакого влияния, разве что слегка затуманивают мозги. «Вы использовали фамильяров, чтобы выиграть матч?» «Нет», — я покачал головой. «Вы использовали магию, чтобы выиграть матч?» Нет, закончив со стандартными вопросами, следователь произнёс. Мне нужно побеседовать с вашими фамильярами. Конечно, я криво улыбнулся. Футболка липла к телу. Во время сражения с монстрами я здорово вспотел. Хотелось в душ, в тёплую постель, а не вот это всё. Отогнав лишние мысли, я позвал фамильяров. Кробогномище, дракоша. Они моментально передо мной материализовались. Да, папа. «Великан хозяин, друг!» «С вами желает поговорить вот этот мужчина, я показал на следователя. Но перед этим вы должны выпить одно зелье». Как я и ожидал, фамильяры с доблестью прошли допрос. Следователь ничего не заподозрил и отпустил нас. И после этого началось самое интересное. В импровизированную допросную пригласили Никиту. Я стоял в коридоре, опершись на стену, а крабогном крутился поблизости. Видимо, ему было любопытно, чем всё закончится. Дракоша же сразу ушёл, работа не ждёт. Александр Ильич сверлил меня злорадным взглядом, от него развело уверенностью, что вот-вот я получу по заслугам. Он с презрением ыркнул на Виктора Викторовича и многозначительно хмыкнул. Кристина и остальные ребята стояли рядом со мной, но мы не разговаривали. Так, на всякий случай, Это вдруг каждое слово будет использовано против нас. Обсудим всё потом, когда соберёмся в чьей-нибудь комнате под куполом тишины. И я прислушался. Следователю не пришлось задавать много вопросов, чтобы узнать правду об отравлении баскетболистов академии. Вы причастны к отравлению? Да. Каким образом? Мы подсыпали препарат в еду, которую они заказали. Кто участвовал в этом? «Все наша команда, и мы, и друзья. То есть молодой человек за дверью. Он подкупил курьера». Раздались шаги, в коридор вышел следователь. Он велел прихлебателю Никиты. «Зайди в комнату». Когда тут послушался, следователь закрыл дверь заклинанием и сообщил. «Преступники найдены. Сейчас я вызову наряд, и мы арестуем их до выяснения обстоятельств. Сочувствую Александру лично, на самом деле это просто формальность». Сомнений, что ваши студенты причастны к преступлению, нет. «Мои студенты?» – ошарашенно переспросил ректор Московского университета магических технологий. На его лице постепенно проступало осознание. Однако сдаваться и признавать поражение Александр Ильич и не думал. Он рванул ко мне, схватил за грудки и поднял над полом, а потом приложил со всей силы об стену. «Этот негодяй все обстряпал, вы ему и поверили, но он подставил моих студентов!» Я поднял руку, словно школьник на уроке, и прохрепел. «Можно написать заявление?» «Конечно», — ответил следователь и накинул на Александра Ильича магические веревки, которые оттащили его в сторонку. «Его упекут на пятнадцать суток в обезьянник», — уточнил Виктор Викторович, на лице у которого крупными буквами было написано. смеётся тот, кто смеётся последним. Весьма вероятно, кмыкнул следователь и потёр подбородок. Да уж странный выдался денёк. Директоров университетов у нас в обезьяннике ещё не было. Полностью согласен. У меня вообще какой-то бюрократический праздник. Там подпишешь, что никого не спасал и ничего не видел. Тут дай показания. Здесь упики за решётку на главу старикашку. Но славы знанки ничего не может продолжаться вечно. К 5 часам вечера я всё-таки добрался до комнаты и с облегчением залез под душ. Вода залила глаза, поэтому я потянулся за шампунем на угад и когда на моих волосах вздыбилась пышная клубничная пена, понял, что немного промахнулся. М-м, а пахнет-то как вкусно. Не то, что мужские шампуни. Запах разрубленного и подожжённого ворага, или гроза в угольной шахте. Великан-хозяин друг, почему старик Борода так злой? Вдруг раздался голос коробогнома со стороны унитаза. Я подпрыгнул от неожиданности, поскользнулся на мокром кафеле и чуть не упал. Какой старик, который попасть в тюрьма? Я отплевался от мыльной воды и пожал плечами. Страдает от частой проблемы всех стариков. не может подобрать нормальную составную челюсть. Вставной челюсть крабогном щёлкнул клешнями и растворился в воздухе. Ну, пора привыкнуть, что он у меня немного странный. Напевая весёлый мотивчик, я вышел из ванной и оделся. Как раз когда натянул футболку, в дверь постучали. На пороге стояли мои друзья. Я впустил их внутрь. Саша потряс бумажным пакетом с фастфудом и рухнул на стул. заказал бургеры, фри и жареные картохи по-деревенски на всех, сообщил он. Вы слышали последние новости? спросила Кристина, устроившись на кровать. Нет, не было времени на просмотр газет. Что пишут? протянул я и запустил руку в пакет. Тёплый ароматный бургер удобно лёг в ладонь. Я развернул его и впился зубами в поджаристую булочку. В рот брызнул сок из горячей котлеты, на языке расстёкся плавленый сыр. Император полностью отменил университетские игры, потому что краснодарское чудовище продолжает убивать мирных жителей. Больше сомнений нет, что это именно оно. Во всех статьях пишут, что у всех убийств одинаковый почерк. Убийцу никто не видел, даже подозреваемых нет. Вроде бы оставляют кучу улик, но они никуда не ведут. И этот тварь двигается на север от Краснодара вверх по карте. Так что, если хотели погулять по Москве, вам стоит поторопиться. Кристина разблокировала телефон, пробежалась глазами по экрану и сказала многозначительно покосившись на меня: "Тут ещё пишут о загадочном нашествии монстров, которое закончилось не начавшись. Ходят сплетни про какого-то парня. В некоторых новостных порталах говорится, что парень убил всех монстров, а в некоторых, что просто спас ребёнка. Не знаю, что из этого правда, но его считают героем". И где это произошло? Далеко от университета, невинно поинтересовался я. Прилично, усмехнулась Кристина. Было видно, что ей не терпится узнать подробности, но вопроса на задать не успело. Её прервало тихое шипение, а в следующее мгновение в комнату под дверью начал заползать серый густой дым, который пах еловыми ветками. Что это? нахмурилась София, на автомате сделала вдох и почти сразу же потеряла сознание. Усыпляющий газ.